Глава шестая. Стас. Музыка замолкает, девчонки восхищенно пищат и хлопают в ладоши. Лёгкие кажутся невообразимо большими, и каждый вдох практически отрывает от земли. Медленно возвращаясь в реальность после скачка в прошлое и ищу среди улыбающихся лиц хмурое и нужное. «Нет, не может быть. Снова сбежала. Я для кого тут старался?» Бросаюсь к раздевалке распахиваю дверь под возмущённый оклик Леси. Пусто. Выскакиваю в коридор, сердце стучит всё быстрее. Замечаю в холле вредного хоббита в огромной куртке и выкрикиваю. «Риша!» «Вы обознались!» — бросает она, даже не оглядываясь. «А вот и нет, стой! Мы ещё не...» «Отвянь, Стас, я опаздываю!» Риша толкает входную дверь, но я успеваю схватиться за ручку и тяну на себя. «Куда это?» «Кино». «Свидание». «Тебе-то что?» — фыркает она, всё ещё пытаясь выбраться наружу. «С кем-то из пятёрки фаворитов?» «Да чего же ты прицепился, а? Сгинь, чума! Я привитая!» Риша отпихивает мою руку и выходит на крыльцо. Напряжённо вздыхаю и шагаю следом, засовывая руки в карманы спортивных штанов. «Нравится ей меня морозить, да?» — сама же говорила. «Сейчас не май месяц. Никакого сочувствия к раздетым красавчикам». «Риша, соглашайся, тебе ведь понравилось увиденное, а мы с тобой сможем еще круче». «Круче только яйца в кипятке», — бурчит она, сбегая по ступеням. «Это что, комплимент?» Удивленно хмыкаю и снова догоняю ее, но не успеваю ее рта раскрыть. «Слушай, Стас, попроси Лесю», — тараторит триша «Она отлично справится, а от меня отстань уже, я не поменяю свое решение». «Нет, я хочу...» эй, эй! По двору разносится громкий крик. «Риша, мы тут!» Поднимаю голову, та самая пятёрка из бара стоит за забором. Мелкий активно машет Риши, а татуированный распрямляет плечи. «Он всё больше мне не нравится». «Пока, Стас!» — поспешно говорит Риша Мариновна и уносится к своим, даже не знаю, как поприличнее их обозвать. Она попадает в круг парней, которые по очереди обнимают её, и вся компания громко смеётся. Что-то подсказывает главный герой этой шутки я. Татуированный закидывает руку на плечи Риши и прижимает её к себе, уводя вниз по тротуару. Напоследок он оборачивается, касаясь губами её волос, и улыбается, глядя на меня. И что это? Хочет дать понять, где начинается его территория? Да если бы захотел, то Риша уже давно... Растопыриваю пальцы в карманах, чтобы нащупать пачку сигарет, но я оставил её в куртке. Сжимаю кулаки и глубоко вдыхаю. Кого я пытаюсь обмануть? Лишь и профессионально футболит меня вот уже неделю. мелкая вредная обезьянка-инопланетянка. Но она нужна мне? Очень нужна. А возвращаясь в креативный центр, по пути встречая девчонок, которые не стесняются делать мне комплименты, может и правда забить на всё и выбрать кого-то из них, зудящее чувство поднимается из груди и сковывает горло. Нет, это уже дело принципа. Можно даже сказать чести, только с Ришей всё получится идеально. Я это знаю, чувствую. И я дожму эту железную полу чего бы мне это ни стоило. «Лесь!» — кричу я и вхожу в танцевальный класс. Влад мигом отшатывается от Леси, а она касается пальцами кончика носа. Напряжение потрескивает в воздухе и прокатывается по коже электрическими разрядами. От обиды сводит щёки, настроение стремительно близится к минус бесконечности. Сколько ещё раз мне нужно сказать им, что нет смысла притворяться? Что я, чёрт возьми, в полном порядке, и это не изменится, даже если они поженятся и нарожают мне кучу крикливых племянников? Да, Стас. Леся пытается выдавить улыбку, но выходит убого. Что ты хотел? Брата поумнее. Тихо вздыхаю я. Влад отчётливо цокает языком и поворачивается. Недолго ты продержался. а Для кого спектакль-то был? Не для тебя точно. Всё пытаешься Арину впечатлить. Арину? Переспрашивает Леся, взбодрившись. О чём это вы? О том, что у Стаса жопа горит, хмыкает Влад. Да, роднуля. Девочка-то тебе, не по зубам. Да что происходит? Уже в открытую возмущается Леся. Ничего, отмахиваюсь я. У меня есть просьба, последняя. И больше я на твоих занятиях не появлюсь. Влад глумливо хихикает, а я сверлю лесю взглядом. «Ну, я слушаю», — отвечает она. «Следующую тренировку проведу я. Нам всем это на руку. Чем быстрее я уговорю свою партнершу, тем...» «Ты хотела сказать, выберу», — с театральной учтивостью поправляет брат. «Нет», — кривляюсь я, — «её я уже выбрал». Она немного сопротивляется, конечно, но это ненадолго. «Арину?» — насмешливо уточняет Леся. «Ты выбрала Арину?» «А что такого, она лучшая?» «С тем, что она самая способная, я не спорю». Леся поджимает губы. «Просто вряд ли она...» «Да говори уже!» — рявкаю я. «Полегче!» — в тон мне бросает Влад. «А ты не лезь, не с тобой разговариваю». «Да я...» «Хватит!» — устало вздыхает Леся. «Стас, тебе лучше выбрать кого-то другого». «Это ещё почему?» «Арина, она как бы помягче. Ты ей не нравишься». «Я не хочу ей нравиться. Я хочу, чтобы она со мной станцевала». Леся и Влад многозначительно переглядываются, а я хмурюсь «Чего это они?» «У него приступ?» — тихо спрашивает она. «Похоже на то», — отвечает он. «Это ведь хорошо?» Не знаю. Но он кажется почти нормальным, если одержимость можно считать чем-то нормальным. Это у вас приступ? Слабоумие. Вы меня вообще слышите? Эй! Размахиваю руками. Я здесь. Стас! Снова вздыхает Леся, словно разговаривает с непутевым малышом. Ты разрешишь мне провести тренировку или нет? Спрашиваю серьёзно. Она смотрит на Влада в поисках поддержки, и он одобрительно кивает. «Вот спасибо, братец. Когда помиримся, я тебе мороженое куплю, если не забуду». «Думаю, девочки будут только рады», — отвечает Леся, пожимая плечами. «Отлично!» — довольно улыбаюсь я и шагаю к столу, чтобы забрать мобильный. «Теперь можете и дальше наслаждаться обществом друг друга. Не буду мешать». «Стас!» — вымучено говорит Влад. «Не хочешь поговорить с нами?» «А у вас есть для меня какие-то интересные новости? Если нет, то не хочу». «Ты ведёшь себя как идиот». «Уверен, что это я веду себя так». Влад качает головой, лися отводит взгляд. Боль сдавливает грудь, напоминая о том, что случилось три месяца назад. «Карточный домик, который я так долго строил, не просто рухнул, он сгорел. А эти двое лишили меня последнего — поддержки. Неужели я не заслуживаю доверия?» Неужели им так нравится считать меня эгоистичным недоумком? Простите, ребят. Горько усмехаюсь я, не в силах больше терпеть их душевные метания. Поболтаем в другой раз. Я в кино опаздываю. Вы бы тоже сходили куда-нибудь. На свидание, например. Леся всё ещё смотрит в окно, будто там происходит что-то действительно интересное, а Влад играет желваками на щеках. «Дай знать, как в себя придёшь», — говорит он. «Обязательно!» бросаю ядовито и покидаю танцевальный класс. По-настоящему я выходил из себя всего один раз, и никто из этой парочки этого не видел. Они были заняты, слишком заняты. Поднимаюсь на второй этаж и открываю узкую дверь в самом конце коридора. Это небольшое помещение раньше использовалось для записи фонограмм к спектаклям. На потолке и стенах ещё остались коробки из-под куриных яиц, как дешёвый вариант звукоизоляции — Окон нет, зато есть пара старых торшеров из кабинета матери спортивный мат, служащий мне кроватью. Наклоняюсь к дорожной сумке с кричащим логотипом LA и роюсь в ворохе одежды. Надо бы съездить к родителям и устроить большую стирку, чистых вещей почти не осталось. Быстро переодеваюсь в джинсы и мягкую рубашку, натягиваю носки и надеваю кроссовки, спрятав под язычком концы незавязанных шнурков. Немного парфюма, куртка на плечи. Вызываю такси через приложение, и волнующая дрожь пробегает по рукам. Всего десять минут, и я буду в кинотеатре. Повезло, что у нас в городе монополия на этот вид развлечения. Замираю на мгновение, вдруг отчетливо услышав голос брата в голове. «Одержим?» Не это не так. Я всего лишь хочу добиться своего. Разве это плохо?» «Да и в конце концов, что может быть веселее разведки?» В фойе кинотеатра людей не так много, как хотелось бы, поэтому я осторожно заглядываю через огромные окна, занимающие большую часть главного фасада здания. Небо стремительно темнеет, а яркое освещение за стёклами позволяет быстро найти компанию Риши Мариновны. Все шестеро стоят у входа в первый зал, о чём-то весело болтая и отбирая друг у друга попкорн. Через несколько минут, за которые я успеваю десять раз пожалеть о том, что не прихватил с собой шапку, контролёр приступает к проверке билетов. Зрители исчезают в тёмном проходе с широкой двери. Наконец-то могу позволить себе спрятаться от холодного ветра и смело шагаю к кассе, надеясь на лучшее. Свободных мест оказывается предостаточно, и все крайние, что сейчас мне даже на руку. Не буду привлекать лишнего внимания, переступая через ноги и головы. Оставляю куртку в гардеробе. Отдаю билет на растерзание контролёру и прохожу в кинозал. Свет потушен. На экране уже мелькают первые кадры фильма, а из колонок звучит грозный саундтрек. Поднимаюсь по лестнице, занимаю купленное место в предпоследнем ряду наклоняясь немного вперёд, осматривая макушки. Нашёл. Три ряда вниз, шесть мест в самом центре. Что ж, посмотрим на эту обезьянку-инопланетянку в естественной среде. Слева от Риша сидит татуированный. Справа парень в белой шапке, которая сияет точно маяк, отражая свет от экрана. А дальше и остальная тройка. Кто они? Что их связывает? На родственников не похоже, скорее на какую-то мультяшную банду. Друзья? Так вообще бывает одна девушка и пятеро парней. Мы с Владом, конечно, тоже иногда дружили с девчонками. С Лесей так вообще столько лет не разлей вода, но и романтический интерес никто не отменял. А значит... Арише должна нравиться как минимум одному из них. Вопрос, кому именно? И кто нравится ей? Раздаются звуки стрельбы и борьбы, узнаю бритую черепушку главного героя. Неплохой фильм, я уже успел посмотреть его в оригинале, поэтому с лёгкостью могу сосредоточиться только на деле. Время тянется, погони на экране не прекращаются, а Ариша нескромно ворует у парней попкорн и напитки, не встречая возражений. Очередная киношутка заставляет зрителей расхохотаться, и я, скучающе, подпираю щёку кулаком. Второй раз мне уже не смешно, а ещё настроение портит тот факт, что татуированный похожий и есть, тот самый особенный. Его рука лежит на плечах Орише, губы той дело тянутся к её уху. Вспоминая свой последний поход в кино, неприятное чувство потери свербит под ребрами, будто там не хватает огромного куска. Это были выходные в Орландо. Очередное поражение Фениксов, из-за которого настроение было такое, что хоть стреляйся и Предложение Леси сходить вместо бара в кинотеатр на непонятный авторский фильм. Мягкие кресла с ручной настройкой, положений были настоящим подарком для спины, а увлечённое лицо Леси, по которому блуждали свет и тени, подарком для души. Интересно, они с Владом уже тогда водили меня за нос? Как я мог этого не замечать? хотя я много чего не замечал. Например, что тяну всю команду за собой в пропасть, вместо того, чтобы вести их к вершине, как всегда обещал. «Нет, не ходи, это ловушка!» — раздаётся звонкий крик, в котором я узнаю недовольные нотки. «Ты что, тупой? Он тупой, но ну, вы видели!» — обращается Риша к парням. Они принимаются бурно обсуждать глупость главного героя, которого только что вырубили враги, и к шумной компании оборачивается мужичок, сидящий впереди. «Может, вы уже заткнетесь? Смотреть мешаете?» «А может, ты попросишь вежливо?» — отвечает ему Риша, и я невольно округляю глаза. «Ну, точно бессмертная». «Ты как себе знаешь, куда будешь?» «Я тебе сейчас в глаз тыкну, и еще пару недель ты фильмы точно смотреть не сможешь». «Че ты сказала?» «Сказала, что если хочешь тишины и спокойствия, сиди дома или выкупай все билеты в зале. Услышал? Достаточно чётко объяснила». Недовольная морда подвисает на пару секунд и вновь отворачивается к экрану. Даже не знаю, что больше его впечатлило. Смелая девчонка или пять её псов, которые напряжённо склонились вперёд, как только он развернулся. Тихо усмехаюсь. Ариша правда занятная, даже по-своему милая». И как столько смелости, злобы и безрассудства помещаются в этой маленькой обезьянке. Жаль, что мы с ней плохо начали, но я не теряю надежды всё изменить. Эту пятёрку она же как-то к себе подпустила. Не думаю, что кто-то из них сильно лучше меня. Киносеанс подходит к концу, без шумных происшествий. Зрители лениво выползают из зала. Выхожу в числе последних и кручу головой, осматривая фойе. Громкий смех привлекает внимание, эту компашку не потеряешь, даже если захочешь. Риша заливисто смеётся, кидая остатками попкорна в мелкого, а татуированный пытается забрать у неё картонное ведёрко. Снова удивляюсь, как сильно она меняется, находясь среди своих. Никакой жажды крови и напряжённых губ, только открытый взгляд, мягкие черты лица, лёгкость в движениях. Нонсенс. Не отдаю себе отчёт в том, что пялюсь слишком долго и пристально, ириша замечает меня в вмиг каменее. Глупо делать вид, что я привидение, поэтому медленно поднимаю руку и перебираю пальцами. Риша Мариновна, не изменяя себе, оттопыривает средний палец и трясёт рукой, натягивая на лицо фальшиво-приветливую улыбку. Ожидаемо, но и у меня кое-что для неё есть. — Арина! — зову я старательно, подделывая интонацию брата. — Можно тебя на минутку? ариша Звуки моего полного имени оседают жаром на щеках, и я стыдливо морщусь из-за того, что снова перепутала близнецов. Им бы бейджики или хоть прически разные. Понаделают одинаковых людей, а ты потом мучайся. «Сейчас вернусь», — говорю гномом и направляюсь к Владу, который стоит у выхода из кинозала. Он прячет руки в карманы черных джинсов, клетчатая рубашка и всклокоченные волосы придают ему хулиганский шарм, который, как по мне, Больше подходит Стасу, чтоб ему и кнулось. Совсем мне мозги запудрил. «Прости», — говорю я. «Я подумала, что ты...» «И правильно подумала». Хитрая улыбка растягивает его губы, а в темных глазах мерцают озорные огоньки. «Стас!» — бью его кулаком в плечо. «Какого черта?» «А как еще мне тебя приманить?» — хнычит он, потирая ушибленное место. «И почему ты все время дерешься?» «Потому что ты меня бесишь!» «Что ты здесь делаешь, а? Следишь за мной?» «Тише, тише, Персифон. Отзови своих церберов. Я всего лишь хочу поговорить». Стас смотрит мне за спину, и я оборачиваюсь, давая понять гномам, что всё под контролем. Кир обнимает Лёшу за шею и уводит его к гардеробу. Коля и Толя кивают мне, а Ярослав едва заметно ухмыляется, всем видом показывая, что его очень забавляет случившееся, и он ждёт продолжения. Собираюсь силами и возвращаю внимание Стасу, складываю руки на груди и приподнимаю подбородок. Пытаешься блеснуть знаниями греческой мифологии? Не впечатляет. Я пытаюсь хоть как-то привлечь твое внимание. Беззастенчиво отвечает он. Риша, ты нужна мне, и я не отстану. Тогда у нас с тобой большие проблемы, потому что... Что тебя смущает? Ничего, я просто не хочу танцевать с тобой. Почему? Нужно объяснять? Нужно пересмотреть своё решение. Я буду панькой честно». Уголки его губ приподнимаются, и в этой полуулыбке можно разглядеть самого чёрта. «Эх, Стас, знал бы ты моё отчество, не был бы так уверен в себе». панькой значит?» Прищуриваюсь я и шагаю ближе. «Кем захочешь», — тихо отвечает Стас, склоняясь к моему лицу. «Улавливаю аромат парфюма, который оседает в носу приятным теплом». Гулкие удары сердца пульсируют в венах на шее. Стас медленно моргает, тени скользят по его щекам. Я бы убила за такие темные густые ресницы. «Тогда», — мягко протягиваю я, отстанет от меня, быть хорошим мальчиком». «Это выше моих сил, гриша Мариновна», — вкратчиво произносит он, и я понимаю, что проигрываю битву на поле шуточного флирта. Нужно менять тактику, да поскорее. Отстраняюсь, а Стас весело хмыкает. «Ну что по рукам? Тренировки три раза в неделю. Дни и время можешь выбрать сама. Только не с трёх до четырёх. Там у меня малышня». Не. «Нет», — твёрдо произношу я. «Попроси Лесю». «Она не подходит». «Тогда кого-нибудь ещё». «Никто, кроме тебя, не подходит». «Да с чего ты взял?» — сердце подсказало. Стас стучит кулаком по груди, а я с удовольствием постучала бы ему по голове. Кувалдой, например». «Не дождётся. Я не попадусь на эту удочку. а «я весь такой классный, поэтому возрадуйся, что выбрал тебя». «Мне всё это не нужно». «Нет, Стас, мой ответ нет. Мы закончили». «Как тебе сказать?» Он складывает губы трубочкой, показательно задумываясь. «Нет, Риша Мариновна, мы не закончили. И не закончим, пока...» «Не трать время. Для тебя мне ничего не жалко». И он ещё спрашивает, почему я дерусь? Да вот поэтому. Что он несёт? А в группе куча девчонок, — сижу я, решая идти до конца. Любая будет рада твоему предложению, сосредоточиться на них. Но я хочу только тебе. Вдох встаёт поперёк горла, лишая возможности ответить, а Стас всё сверлит меня взглядом. Мои губы подрагивают, волнение пощипывает кончики пальцев. Признаю, он хорош. Харизма и магнетизм на высоте. Будь я чуть глупее, уже растеклась бы лужицей у его ног. Воображение, точно насмехаясь, подкидывает выдуманные картинки. Мы вдвоём со Стасом в танцевальном классе. Он протягивает мне ладонь, солнечные лучи путаются в его волосах. Сердце вздрагивает и стучит быстрее. Смена кадра. Осуждающий шёпот курочек, снисходительная улыбка Леси, удивлённая гримаса Влада. Ещё одна смена. Сглумливая усмешка Стаса, надменный тон. «Ты что, запала на меня?» Злобный удар за ребрами заставляет сделать шаг назад и сжать кулаки. «Перехочешь?» — сухо говорю я. «На этом всё». «Вряд ли. Ты придёшь в среду на тренировку». «Нет». «Врёшь? Что мне сделать, чтобы ты отстал?» «Согласиться». «Лучше я распилю тебя на мелкие кусочки и скормлю вороном». Стас собирается улыбнуться, но выражение его лица быстро меняется на настороженное. Чувствую тёплые объятия и, опуская нос, поверх моей груди лежат руки, кисти которых покрыты цветными татуировками. «Риша, нам пора», — звучит над ухом ласковый голос Ярослава. «О, прошу прощения, что задержал её», — с вычурной вежливостью говорит Стас. «Надеюсь, я не сильно нарушил ваши планы. Я Стас, партнёр Риши по танцам». «Правда?» Коротко отвечает Яр, остас нервно дёргает бровью. Повисает напряжённое молчание. Ни я, ни Ярослав не собираемся его нарушать. Остас оглядывается по сторонам, плохо скрывая неловкость. Ну, тогда до встречи, Реша Мариновна. Рад был увидеться. Он ждёт ответа, но я молчу. Угрозы на него не действуют, уговоры тоже. Остаётся игнор. Стас, понимающий, кивает мне, а его хитрая улыбка не позволяет в полной мере порадоваться капитуляции Он уходит, стрельнув колким взглядом в Ярослава, и только теперь я могу расслабленно выдохнуть. «Второй?» — тихо спрашивает Ярослав. угу Будь с ним поосторожнее». «Что? Он не так глуп, как ты говоришь. С чего ты взял? Телепатию практикуешь?» Вы довольно долго и довольно мило болтали, а значит, он точно не идиот. Ничего милого там не было, и он сто процентов идиот. Решил, он тебе нравится? Жар прокатывается по телу, и я резко оборачиваюсь. Нет, конечно, нет, ты совсем... Ярослав приглушенно посмеивается и отпускает меня. Оказываемся лицом к лицу, и я упираю руки в бока, нахмурившись. Не впал он мне. А вот ты его зацепила. Что за бред? Да так, просто догадки. Глупости это. Ему нужна партнерша для номера, и он какого-то фига прицепился ко мне. Какого-то фига, задумчиво повторяет Яр, глядя в сторону. А ты разве не хочешь с ним? Нет. Зачем врёшь? Пытливо спрашивает он. Яр, ну ты-то куда? Чего ты боишься? Я ничего не боюсь, просто... Слова кончаются, а Ярослав нежно хватает меня за кончик носа. Ты не можешь обманывать меня, забыла. Я слишком хорошо тебя знаю. Хлопаю его по руке и опускаю голову. Это плохая идея. Запал-пропал? риша больше не решает? Вот только не нужно брать меня на слабо. Я и не... Как насчёт жареной картошки на ужин? Предлагает Лёша, протягивая мою куртку. Остальные гномы тоже подходят к нам, их голодные взгляды не обещают ничего хорошего. «Мне нужно написать реферат», — отвечаю я. «Поужинайте сами». «Можно ведь просто скачать», — говорит Кирилл. «А вы можете заказать доставку, а не заставлять меня жарить три мешка картошки». «Но ты так вкусно её готовишь!» — строит жалостливую мордочку Коля. «Лучше всех доставок мира!» — подхватывает Толя. «Мотаю головой, гномы обиженно дует губы, но я не поведусь. Нашли дурочку». В отличие от настоящей белоснежки, мне не помогают ни птички, ни белочки окормить пятерых взрослых парней, то еще развлечение Найдите уже себе постоянных девушек, хватит меня эксплуатировать. Как только тебе замуж выдадим, так сразу смеется Лёша. Значит, вздыхаю я, ходить нам в статусе forever alone до конца жизни. А можно мне статус речь-бечь? Говорит Кир. Ой, мне, и мне тоже. Закатываю глаза и надеваю куртку. Выходим с гномами из кинотеатра. На тёмном небе сияет молодой месяц. Мимо проносятся жёлтые вспышки автомобильных фар. Ловлю на себе серьёзный взгляд Ярослава, который, по всей видимости, собирается продолжить наш разговор, но, на моё счастье, ему звонит приятель, чтобы напомнить о тату-сиансе. «Я погнал», — говорит Яр, пожимая руки парням, и подходит ко мне, чтобы обнять. Обхватываю его за шею, широкие ладони гладят меня по спине. «Ты снова себя накручиваешь», — шепчет он. «Я знаю», — отвечаю так же тихо.